Глава 1. Обычно это одно из самых безопасных мест на Земле. Но только не сегодня. В здании имени Джона Эдгара Гувера находится Центральное управление ФБР. Здание открылось в 1975 году и за прошедшее время сильно состарилось. Протянувшаяся на целый квартал, облупившаяся железобетонная коробка с похожими на пчелиные соты, окнами и неработающими туалетами и пожарной сигнализацией. Сверху, вдоль стен, даже была натянута защитная сетка, предназначенная ловить обломки осыпающейся штукатурки до того, как они упадут на улицу и кого-нибудь убьют. В бюро уже давно подумывали о том, чтобы построить новый комплекс, способный вместить 11 тысяч сотрудников, однако до сих пор даже не было выбрано места под строительство, так что до открытия новой штаб-квартиры было примерно 2 миллиарда долларов и 7 лет, поэтому пока что ФБР оставалось здесь. По обсаженной деревьями дорожки уверенным шагом шел высокий мужчина. Это был Уолтер Дабни. Он доехал на такси до кафе на противоположной стороне улицы, там заказал поесть, а теперь преодолевал пешком оставшуюся часть пути. Лет шестидесяти с небольшим, редеющие темные волосы с проседью расчесаны на косой пробор. Похоже, волосы были только что пострижены, лишь спереди выбивался непокорный чуб. Дорогой костюм безупречно сидел на дородной фигуре благодаря работе умелого портного. На груди у Дабни болтался на ленте пестрый прямоугольный конверт. В этом конверте были пропуска открывающие ему дорогу в святая святых здания имени Гувера, к тому же он имел право взять с собой сопровождающего. Его зеленые глаза смотрели настороженно. Он шел решительным шагом, выписывая портфелем, словно маятником, дуги в воздухе. Навстречу Дабни шла женщина. Анна беркшир приехала сюда на метро. Ей было под 60, миниатюрные седые волосы скобками обрамляли приятное овальное лицо. Приблизившись к зданию имени Гувера, Бергшир замедлила шаг в нерешительности. У нее не было пропуска на шее. Единственным ее документом было лежащее в сумочке водительское удостоверение. Время близилось к полудню, и улицы уже были не так запружены, как пару часов назад. И все же пешеходов было много, а улица гудела потоком машин, проезжающих в одну и в другую сторону. Лишь некоторые сворачивали на подземную стоянку здания имени Гувера. Дабни ускорил шаг, стуча по асфальту каблуками ботинок от Аллена Эдмонса. Он начал насвистывать веселую мелодию. У него был вид беззаботного человека. Теперь Бергшир также пошла быстрее. Она посмотрела налево, затем перевела взгляд направо, словно стараясь охватить взглядом всю открывающуюся картину. Приблизительно в 20 ярдах позади Дабни тяжело шагал Амос декер Он имел рост 6 футов 5 дюймов и телосложение игрока в американский футбол, каковым когда-то и был. Вот уже несколько месяцев, как Деккер сидел на диете, что позволило ему немного похудеть. Однако избыточного веса у него по-прежнему было более чем достаточно. Он был одет в брюки защитного цвета, грязные на отворотах, и длинную мятую толстовку с надписью «Штат конского каштана», скрывавшую его солидное брюшко и пистолет Глок 41 в кобуре на ремне. Штат конского каштана. Официальное прозвище штата Огайо, где в изобилии растут разнообразные виды этого дерева или кустарника. С полностью снаряженной обоймой на 13 патронов пистолет весил 36 унций. Здоровенные ботинки 14-го размера громко стучали по асфальту. Волосы у Деккера, мягко сказать, были растрепаны. Амос работал в специальной объединенной группе в составе ФБР. Сейчас он направлялся на совещание в здании имени Гувера. Амос был совсем этому не рад... Он чувствовал надвигающиеся перемены, а перемены ему нисколько не нравились. За последние два года Деккер пережил столько перемен, что этого должно было хватить ему до конца дней. Он только что вошел в ритм новой работы и хотел, чтобы так продолжалось и дальше. Однако это, по-видимому, было не в его власти. Амос обогнул заграждение, установленное на тротуаре и частично выступающее на проезжую часть. Открытый канализационный люк был окружен оранжевой лентой, вокруг собрались рабочие. Из люка показался рабочий в каске, другой рабочий передал ему инструмент. Остальные просто стояли вокруг, одни пили кофе, другие болтали. «Хорошая работенка», – подумал Деккер. «Только поди попробуй устроиться на такую». Он увидел впереди Дабни, но не задержал на нем взгляд. Бергшир Деккер не видел, потому что так далеко вперед не смотрел. Проходя мимо въезда в подземный гараж, он кивнул охраннику в форме, дежурившему в маленькой стеклянной будке на тротуаре. Стоящий на вытяжку сотрудник ФБР кивнул в ответ, прилежно оглядывая улицу сквозь зеркальное стекла солнцезащитных очков. Правая его рука покоилась на кабуре табельного оружия. Это был пистолет калибра 9 мм, снаряженный патронами «Голд Дот Г-2», который использовала ФБР, поскольку они обладали высокой проникающей способностью. Девизом этих боеприпасов могла быть фраза «Один выстрел, один труп». Впрочем, то же самое можно сказать практически про любой патрон, если только пуля из него поражает намеченную цель в нужное место. Велькнувшая перед декером птица уселась на фонарный столб с любопытством взирая вниз на прохожих. Было прохладно, и Амос поежился, даже несмотря на теплую толстовку. Солнце скрылось за сплошным пологом туч, которые материализовались на горизонте час назад, прошли над потамаком и словно накрыли Вашингтон серым куполом. Идущий впереди давний приближался к концу квартала, где должен был свернуть налево. Там находился вход, предназначенный для деловых встреч. Много лет назад в здании проводились экскурсии, и все желающие могли своими глазами увидеть знаменитые лаборатории ФБР и ТИР, где оттачивали меткость оперативные сотрудники. В современную эпоху терроризма этого уже не было. После событий 11 сентября 2001 года экскурсии были отменены, однако в 2008 году они возобновились. В ФБР даже открылся информационный центр для посетителей. Но заявку на посещение требовалось подавать по меньшей мере за месяц, чтобы у бюро было время для доскональной проверки. Теперь практически все здания федеральной администрации превратились в неприступные крепости, куда было крайне трудно попасть. Но, пожалуй, выбраться оттуда было еще труднее. Приближаясь к углу, Дабни замедлил шаг. Бергшир напротив пошла быстрее. Деккер размеренной походкой шел вперед, пожирая расстояние длинными шагами, и вскоре оказался всего ярдах в десяти позади Дабни. Бергшир находилась ярдах в пяти впереди Дабни. Через считанные мгновения это расстояние сократилось вдвое. Еще через несколько секунд Бергшир и Дабни разделяло всего шага три. Теперь Деккер наконец увидел Бергшир, потому что она оказалась очень близко от Дабни. Он находился в шагах в десяти позади, когда тоже начал поворачивать. Бергшир мельком взглянула на Дабни, похоже, впервые заметив его. Тот даже не посмотрел в ее сторону, по крайней мере, сразу. Через несколько секунд Дабни заметил, что Бергшир смотрит на него. Он улыбнулся, а если б был в шляпе, то, возможно, приподнял бы ее в знак любезности. беркшир не улыбнулась в ответ. Ее рука метнулась к защелке сумочки. Дабни еще больше замедлил шаг. Заметив на противоположной стороне торговца, продающего мексиканские лепешки из специального грузовика, Деккер подумал, есть ли у него время, чтобы позавтракать перед встречей. Решив, что времени у него нет, а талии и лепешки явно не пойдут на пользу, он перевел взгляд назад. Бергшир и Дабни теперь находились рядом. Деккер не придал этому значения, он просто предположил, что они знакомы друг с другом и, возможно, назначили здесь встречу. Он взглянул на часы, проверяя, сколько у него осталось времени. Ему не хотелось опаздывать. Если его жизни суждено было измениться, он хотел, чтобы это произошло точно в назначенный срок. Подняв взгляд, Амаз застыл. Дабни отстал от женщины на пару шагов. Та не подозревала о том, что он навел на ее затылок компактную берету. декер потянулся за своим оружием и собирался окликнуть Дабни, когда тот нажал на спусковой крючок. Бергшер дернулась вперед. Пуля попала ей в затылок по восходящей траектории. Она вышибла спинной мозг, пошла в черепную коробку, отразилась, подобно теннисному мячику от лобовой кости, и вышла через нос, оставив рану втрое больше входного отверстия вследствие своей высокой кинетической энергии. Бергшир повалилась вперед на тротуар, лицо ее было практически полностью уничтожено, капли крови забрызгали асфальт. В то время, как все прохожие с криками бросились в рассыпную, декер выхватил пистолет и побежал вперед, Дабни по-прежнему держал в руках оружие. С бешено колотящимся сердцем Амос навел свой глок на Дабни и крикнул «ФБР, брось оружие, живо!» Дабни повернулся к нему, пистолет он не бросил. декер услышал за спиной бегущие шаги, охранник выскочил из своей будки и спешил к ним также с оружием в руке. Оглянувшись на мгновение, Амос увидел это и свободной рукой поднял свое удостоверение «Я из ФБР, он только что застрелил эту женщину». Отпустив удостоверение, схватил пистолет обеими руками и направил дуло в грудь Дабни. Подбежавший сотрудник ФБР в форме встал рядом, также целясь в Дабни. «Борвось оружие!» быстро – быстро крикнул он. «Последнее предупреждение или мы будем стрелять?» «Два пистолета против одного!» Ответ должен был быть очевидным. «Должись сам или упадешь!» Дабни посмотрел сначала на охранника, затем на Деккера и улыбнулся. «Не делай этого!» – крикнул Амос. Уолтер Дабни приставил дуло пистолета к подбородку и нажал на спусковой крючок во второй и последний раз.